Глава первая. Распад или развал? В упомянутые в обращении от автора книги Питера «Швейцера. Победа» утверждается, что СССР исчез с карты мира не в результате неудачи перестройки и не вследствие заговоров. СССР, мол, просто не мог более существовать, ибо якобы обанкротились и государственная идеология и экономика СССР. К тому же, как заявляет Швейцер, коммунизм депротивен человеческой природе. Последнее утверждение оставлю на совести автора, если она у него, конечно, при таких заявлениях имеется. Увы, книги, подобные книги Швейцера, это, по сути, фокусы. Задача фокусника – сделать нечто на глазах у публики так, чтобы публика не поняла, в чем суть фокуса, а для этого надо ловко отвлечь внимание публики на другое. Так и Швейцер. Вроде бы его книга посвящена победе США над СССР, Если бы победа, значит была и война, а если была война, значит были и планы ее и замысел. Но вот тут-то и начинаются фокусы Швейцера. Он вроде бы признает важную роль США в гибели СССР, но при этом уверяет, никаких заговоров не было, просто США вели линию на истощение экономики СССР, и в итоге неповоротливый русский монстр отряхлел и рухнул. Якобы даже несколько неожиданно для США. Но сказать просто так, значит вызвать, скорее, недоверие к себе. Очень уж много имеется фактов, доказывающих обратное. Уже многие понимают, что если бы не подрывная работа Запада, СССР существовал бы по сей день. И поэтому Швейцар, да и не он один, в расчете на завоевание доверия читателя заранее соглашается с той весьма очевидной мыслью, что анализ причин гибели СССР Вне контекста политики США напоминает такое следствие по делу о подозрительной смерти, когда возможность насильственной смерти вообще не принимается в расчет. И даже если скончавшийся был неизлечимо болен, разглагольствует швейцар, все равно, мол, надо понять, а не была ли его неизбежной, увы, кончину ускорена и так далее. Все это не более чем маневры, отвлекающие нас от сути дела. Но жизнь устроена так, что даже умелый лжец, Если он хочет придать своей лжевидимость правды, вынужден то и дело говорить правду, хотя бы частичную. Поэтому книги, подобные книги Швейцера надо читать умеючи, отсеивая правду фактов от лжи их интерпретации. Очень советую читателю иметь это в виду. Факты, приводимые швейцарами и показывающие роль тайной стратегии США в развале СССР, нам надо принимать к сведению, тоже не без осторожности, конечно. А вот анализ швейцарами причин гибели СССР сам требует внимательного анализа рентгеновского, так сказать, исследования для обнаружения двойного дна. Впрочем, анализ книги швейцеров в мою задачу сейчас не входит. И я просто скажу, что СССР к 1991 году был действительно болен. не неизлечимо, но тяжело. Мы еще поговорим и о самой этой болезни, и о факторах ее вызвавших. В том числе и о том, распался СССР. В силу естественных причин или был сознательно или противоестественно развален. В спортивных состязаниях есть понятие «квалификация». Это проверка минимального уровня квалификации спортсменов, при невыполнении которого они к основным соревнованиям не допускаются. Сегодня о минимальном уровне политического развития собеседника можно судить по тому, как он оценивает произошедшее с СССР как распад, в чем нас уверяют интеллигенты и демократы, или как развал что это было распад или развал мы еще будем выяснять а сейчас несколько слов об империях царскую россию и ссср даже очень лояльные к ним люди нередко считали империями однако ни российской империя, ни тем более союз советских социалистических республик империями не были по здравым Размышлений понять это не так уж и сложно, при всей безусловной очевидности того, что Россия всегда была многонациональным государством, и, к слову, не может им не быть. Все подлинные империи необратимо распались, тут надо говорить только о распаде. Империя Македонского и Карла Великого представляли собой военно-административные конгломераты и пали по причине полной несовместимости их различных частей, объединявшихся личностями Александра и Карла. Римская империя пала под внешним напором варваров, а также под напором внутренней жадности, нежелания и неумения дать равные права всем народам империи. Австро-Венгерская империя пала не только в результате войны, но и потому, что не желала преобразовать себя в экономически целесообразную и возможную равноправную федерацию народов, находившихся под рукой Вены. Британская империя распалась в результате мощных и объективно обусловленных национально-освободительных процессов в различных ее частях. При этом ни одна из упомянутых выше империй, распавшись, не восстановилась. Хотя и бриты, например, так сумели привязать к себе бывшие колонии экономически, что и сейчас существует британское содружество. Подлинные империи не могут не распадаться и всегда распадаются. А вот российское многонациональное государство, названное в честь победы Петра в Северной войне, империей, Выдержала тяжелейшие испытания Первой мировой войны, революции и гражданской войны и не распалась. Как ни старались враждебные народам силы и местные сепаратисты развалить Российскую империю до стадии необратимого распада, она не распалась, а быстро восстановилась вновь в виде СССР. И причиной тому стали не имперские амбиции Москвы, не ее имперская воля и так далее – Если бы не ясно выраженная воля народов, входивших до 1917 года в Российское государство, никакого СССР не было бы, а воля народов Российской империи определялась в конечном счете тем, что эти народы понимали – единое могучее государство под рукой триединого русского народа отвечает интересам народов. Вот почему было решено строить новую Россию не как унитарное государство с системой национально-культурных автономий, а как систему национальных республик. И этот принцип тоже выдержал тяжелейшие испытания войной и разрухой. Между прочим, пусть знатоки истории укажут хотя бы на одну подлинную империю, которой метрополия, центр, развивала бы колонии-периферию более быстрыми темпами, чем развивалась сама. А в СССР уже Ленин выдвинул тезис о необходимости развития национальных окраин, опережающими по сравнению с центром темпами. Этот принцип был реализован Сталиным, а позднее выдерживался даже при явном ущербе центру. В империях такого не бывает и быть не может. Но вот на ровном, что называется, месте в мирное время без всякой внешней агрессии огромное государство, одна из двух сверхдержав мира, перестало существовать. Почему? Этим вопросом задавались и задаются по сей день. Хотя для тех, кто понимал суть происходящего, все было уже ясно в 1991 году и даже раньше. Я еще об этом скажу. Но все же, распад или развал? Безусловно, развал. Причем надо помнить, что в русском языке слово «развал» означает как результат, так и процесс. Говорят, мы обнаружили полный развал. Но говорят и так, развал идет полным ходом. Так вот, я глубоко убежден, что развал СССР это незавершенный, а все еще длящийся процесс. Многие считают, что СССР в 1991 году поразил смертельный удар. Однако его пульс пусть очень слабый, нечевидный, еще можно прощупать. Но почему стал возможным развал? Расследуя обстоятельства смерти СССР, можно написать не одну книгу. И сегодня на книжном рынке появляются не только отдельные толстые тома на сей счет, но уже возникают целые книжные серии о гибели СССР. Былое тайное все более становится явным. Однако лично мне мало интересно, переспал, например, или не переспал с Маргарет Тэтчер Михаил Горбачев перед тем, как предать советскую родину, и так далее. Как шутливо говорил трижды герой социалистического труда Бомбадел Зельдович, а без какого сиропа газированной воды нет, значение не влияет. Так влияет ли решающее значение то, какими были те или иные детали процесса гибели СССР? Для настоящего и будущего важнее понять системную суть произошедшего, установить основные мотивы и причины. Ведь и уголовное расследование начинает именно с этого, с мотивов и причин, определяющих характер преступления. Вот и Питер Швейцер нам о том же толкует. А каким оказался характер преступления против СССР? Кратко можно сказать, СССР разваливали и разваливают, и процесс все еще можно повернуть вспять. Но кто-то может не согласиться со мной и возразить, даже если это был не распад, а развал, то все равно СССР Сейчас уже труп, который не воскресить никогда. Что ж, в рамках нашего расследования допустимо исходить из рабочей гипотезы, что СССР уже не при смерти, а является собой труп. Но даже если это так, хотя это не так, надо дать ответ на вопрос. Что же все-таки произошло? Смерть от естественных причин, самоубийство или преднамеренное, обдуманное убийство? Рассмотрим эти варианты. Первый. Смерть от естественных причин, от дряхлости. Уже более двух десятков лет дорогих россиян и весь мир убеждают, что так оно и было. Распад, распад, с настойчивостью зазывал и нам пытаются втолковать именно этот вариант объяснения произошедшего. Но о какой дряхлости может быть речь, если экономические социальные показатели даже Горбачевского СССР ставили нас где на первое, где на второе, где на пятое место в мире, но уж никак не ниже последнего места в первой мировой десятке. Вот как обстояли дела в мире и в СССР за 5 лет до смерти СССР жилищным, например, строительством. Таблица 1 показывает, сколько квартир было построено в 1986 году в первой десятке стран мира. Таблица 1. Япония. 1236 тысяч квартир. 102 квартиры на 10 тысяч человек населения. Финляндия. 50 тысяч квартир. 102 квартиры на 10 тысяч населения. Австралия. 136 тысяч квартир. 91 квартира на 10 тысяч населения. СССР. 2100 тысяч квартир. 75 квартир на 10 тысяч населения. Швейцария. 48 тысяч квартир. 75 квартир на 10 тысяч населения. ГДР. 119 тысяч квартир, 72 квартиры на 10 тысяч населения. США, 1763 тысяч квартир, 71 квартира на 10 тысяч населения. Франция, 372 тысячи квартир, квартир, 68 квартир на 10 тысяч населения. Нидерланды, 98 тысяч квартир, 68 квартир на 10 тысяч населения. Венгрия, 69 тысяч квартир. 65 квартир на 10 тысяч населения. При этом квартирная плата в СССР была самой низкой в мире, составляла, включая коммунальные услуги, примерно 3% от расходов средней советской семьи и оставалась неизменной с 1928 года. В США и Англии расходы на квартиру составляли примерно 20% от общих расходов семьи. При этом за 1981-1986 годы Портплата выросла в Италии на 127%, в Англии на 77%, во Франции на 68%, в Канаде на 48%, в США на 46%. По числу врачей, в том числе на 10 тысяч человек населения, мы занимали в 1986 году первое место в мире 42,7 врача на 10 тысяч населения. По удельному показателю на втором месте была Чехословакия, Болгария и Венгрия на третьем и четвертом, США на 9-м, Польша на 10 месте, Япония с 19,8 врача на 10 тысяч населения занимала 14-е место в мире. Абсолютное первое место в мире, включая удельный показатель, мы занимали в 1986 году и по числу больничных коек – 130 единиц на 10 тысяч населения. На втором месте по удельному показателю была Япония, на третьем – ФРГ, Англия занимала 10 место, США – 13-е. При этом в капиталистических странах стоимость медицинского обслуживания постоянно росла в США на 63% за 1981-1986 годы. Для сравнения, в Российской Федерации обеспеченность больничными койками неуклонно снижается с 131 единицы на 10 тысяч населения в 1992 году до 109 в 2006 году. В РСФСР процесс был обратным. Удельное число больничных коек возросло за период с 1970 до 1986 -го года со 112,5 до 135,2 койки. Если бы РФ сохранила советские темпы прироста, сегодня удельное число коек в РФ должно было бы быть не менее 160. И то же самое можно сказать о любом другом социальном показателе. При сохранении в России советской власти он был бы раза в полтора больше, чем капитализированный россиянин. Так спрашивается, можно ли говорить об отрехлении Советской России к началу 90-х годов? Скорее можно говорить о полном отрехлении и деградации за прошедшие 20 лет россиянин. Приведу еще данные по численности студентов первой мировой десятки и этим ограничусь. Они даны в таблице 2. Таблица 2. Канада. 692 тысячи человек. 278 на 10 тысяч человек населения США 6169 тысяч человек 263 на 10 тысяч человек населения Куба 235 тысяч человек 232 на 10 тысяч человек населения СССР 588 тысяч человек 181 на 10 тысяч населения человек Франция 867 тысяч человек 158 на 10 тысяч человек населения. Югославия 369 тысяч человек. 156 на 10 тысяч человек население. Япония. 1718 тысяч человек. 142 на 10 тысяч человек население. ФРГ 816 тысяч человек. 138 на 10 тысяч человек население. Монголия 25 тысяч человек, 130 на 10 тысяч человек населения. Чехословакия. 169 тысяч человек, 109 на 10 тысяч человек населения. При этом качество советского высшего образования было высоким, а само образование полностью бесплатным, да еще и стипендию платили. В ведущих советских технических вузах пятикурсник получал стипендию выше минимума заработной платы, а в сегодняшних ценах около 10 тысяч рублей. Упрямые цифры, как видим, доказывают, что в СССР массово на уровне ведущих стран мира строилось жилье, и оно было массово доступно. Видно, что в СССР было очень неплохо поставлено дело охраны здоровья и образования. В целом, статистический облик СССР тоже выглядел весьма убедительно, начиная с национального дохода и заканчивая социальными расходами. И это дряхлость? Нет, конечно. В социально-экономическом отношении СССР накануне своей смерти представлял собой вполне жизнеспособный организм. Поэтому второй вариант самоубийства – Если иметь в виду все советское общество и СССР в целом, тоже нельзя рассматривать всерьез. В здравом уме и ясной памяти, без тараканов и навоза в голове, никто с собой ни с того ни с сего не кончает. Другое дело, что даже здорового человека можно одурманить и довести его, находящегося в невменяемом состоянии, до фатального конца. И вот это уже ближе к правде. Если СССР и совершил самоубийство, то его до него довели. Кто? Ну, конечно же, как уже было сказано, элитная советская интеллигенция в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Горьком, Одессе, Новосибирске, Омске, Томске, Свердловске, Донецке, Тбилиси и так далее. Она повела себя в конце 80-х и начале 90-х годов как свора взбесившихся собак, которые кусают все и вся без разбора, но прежде всего кормящую их руку. Обесились они, что называется, с жиру, Они считали себя ущемленными, несвободными, хотя по сравнению с западными интеллигентами имели почти неограниченные возможности создавать подлинные культурные ценности, увеличивая в мире не количество какофонических симфоний и театров абсурда, а новую прекрасную музыку, песни, фильмы, картины и книги. Что, например, снял в СССР лучший друг Ельцина, кинорежиссер Эльдар Рязанов? Он снял три, без преувеличений, мировых шедевра. «Карнавальную ночь», «Усарскую балладу» и «Берегись автомобиля», а также еще несколько отличных и неплохих лент. А что снял тот же Эльдар Рязанов под крылом своего лучшего друга «В россиянин»? То-то. Ни один подлинный талант в СССР обойден вниманием не был, в отличие от РФ. За 20 антисоветских лет «В россиянин» почти не было создано ничего примечательного, ни в одном виде искусства, не появилось ни одной яркой творческой личности. Нельзя же в самом деле считать таковыми ряд дельцов-певцов, дельцов-музыкантов и дельцов-танцоров от классики. Немногочисленные современные мастера культуры обладают незаурядной творческой потенцией в той мере, в какой они продолжают лучшие традиции русского и советского искусства, как, например, акварелист Андреяка. Когда имеют в виду высшие слои, то говорят о сливках общества. Именно сливками мнила себя советская интеллигентная элита. Однако она забывала, что сверху, на поверхности событий, плавает еще и, пардон, дерьмо. И это определение для советской элиты подходило больше, наряду с определением ее как сворой бешеных собак. Но кроме вонючих, загнивших до состояния дерьма интеллигентских сливок, в советском обществе к середине 80-х годов прочно обосновался и весьма массовый слой полуинтеллигентов образованщины люмпен-интеллигенции. И вот их-то надо сравнить скорее со стаи взбесившихся мышек-леммингов. Ни с того ни с сего вдруг обуянные неудержимые тягая к коллективному суициду, эти полярные мышки порой бросаются в хладные воды и тонут, тонут, тонут. Крысы, зачарованные звуками из дудочки гомельницкого крысолова, шли к гибели, понуждаемые чужей волей. Что же до наших домороченных интеллемингов? то они стремились к гибели худо-бедно кормившей, поившей и давшей им образование державы без принуждения. Похоже, сумасшедшая мелодия самоуничтожения звучала в самых глубинах их несуразных душ. Кто наигрывал на скрытых струнах, для меня по сей день остается загадкой. Простейший ответ ЦРУ и так далее верен, но слишком прост. Конечно, та атмосфера, которая царила в стране к лету 1991 года, тщательно подготавливалась не одно десятилетие. И все же то, что произошло в СССР летом 1991 года, не укладывается ни в какие теории психоанализа, не может быть внятно объяснено никакими школами психиатрии, не укладывается ни в какие логические схемы. Хотя один вполне логичный вывод из тогдашней вакханалии социального абсурда сделать надо. Любые богемные или, напротив, вождистские поползновения российских интеллигентов надо душить на корню. Это хорошо понимал умный Порою желчный, но глубокий, очевидно поэтому и забытый, советский интеллектуал Михаил Юльевич Девидов, назвавший интеллигенцию в 1924 году иллюзией, которая очень уж дорого обходится народу. Ежовые, не от наркома НКВД Ежова, а от русской идиомы рукавицы, для мыслителей просто необходимы. В Подтверждение этой мысли я сошлюсь ни на кого иного, как на Пушкина, того самого Александра Сергеевича, певца «Свободы». В своем не очень-то известном произведении «Путешествие из Москвы в Петербург», конечно же, это был ответ на путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Пушкин писал, «Писатели всех стран мира – суть класс самый малочисленный из всего населения. И очевидно, что аристокрация – самая опасная есть аристокрация людей, которые на целое поколение накладывают свои страсти, свои предрассудки. Никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда». Теперь и телеэкрана. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Предупреждение, особенно для русских людей, на века. Жаль, что ему не вняли широкие массы советских людей в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и последующие годы. Ведь скольким неплохим, если вдуматься людям, загадили мозги разного рода самозванные властители душ, издавшиеся как самиздатам и томиздатом так и, увы, вполне легальными государственными советскими издательствами. И сколько они загаживают мозги по сей день. Массовые витии московских и прочих кухонь никогда не всплывали в СССР до уровня высшего слоя, то есть до уровня густо покрывшего жизнь советского общества элитного дерьма. Наоборот, нередко кухонные витии опускались на социальное дно. Но и на дне они все же существовали, они вымирали. После гибели СССР этот слой, как явление, просто самоуничтожился, и сегодня, если и существует, то лишь как богемное развлечение для новаришей. А ведь когда-то витии претендовали на то, чтобы перевернуть в России и весь мир. Перевернули. Наконец, третий вариант гибели СССР. Заказное предумышленное убийство. Если у нас основание остановиться на нем, как на отражающем реальность? Безусловно. Он-то ее и отражает. Сегодня это все чаще не скрывают сами убийцы, как из числа деятелей пятой колонны в СССР, так и из их зарубежного руководства. Собственно, убийство СССР не могло быть так или иначе незамышлено. оно было замышлено и намного раньше, чем это сегодня представляется большинству. Я скажу об этом в главе 5 «Убийца до рождения» и главе 6 арабы и измены» от Горбачева к Троцкому. Да, Советский Союз пал жертвой преступления. И не может быть сомнений в том, что это было многократно резервированным предумышленным убийством. Для СССР давно готовился предательский нож в спину со стороны пятой колонны, то есть прямых предателей. Но убийство СССР умело подстрекали неврастеничных, взвинченных, интеллигентствующих полудурков, как монаха Жака Клемана наускивали на французского короля Генриха IV. СССР умело десятилетиями отравляли ядами внешней подрывной работы, СССР ослабляли, разваливали, чтобы убить. И, возможно, убили. А, возможно, и нет.